телеграмма. И она нашлась, несмотря на то, что её должны были уничтожить, но кровь выпьёт. И вот она лежала передо мною. Душным июльским днём я сидел в архиве Октябрьской революции и смотрел на эту телеграмму, посланную 72 года назад. Она была в архивном деле с скучным названием: "Телеграммы об организации и деятельности судебных органов и ЧК". Начато 21 января 1918 года и окончено 31 октября 1918 года. За этими названиями и датами Красный террор. Среди телеграмм о расстрелах полуграмотных текстов на нечистой бумаге бросился в глаза двуглавый орёл, царский герб. Это и была она. На бланке, оставшемся от царского телеграфа, украшенном царским орлом, Была эта телеграмма, сообщение о предстоящей казни царской семьи. Что это опять ирония истории или ирония людей? В самом верху этой телеграммы на кусочке телеграфной ленты был адрес: Москва, Ленину. Ниже отметка карандашом: принято 16 июля 1918 года в 21 час 22 минуты из Петрограда. Итак, 16 июля в 21 час 22 минуты. То есть до расстрела Романовых пришла в Москву эта телеграмма. Телеграмма шла длинным путем. Ее отправили из Екатеринбурга Свердлову, копия Ленину. Но отправили через Зиновьева, хозяина второй столицы, Петрограда, ближайшего тогда сподвижника Ленина. И уже Зиновьев из Петрограда переправил Ленину екатеринбургскую телеграмму. Отправили эту телеграмму из Екатеринбурга, известны нам Голощёкин и некто Сафаров, один из вождей Уралсовета. А вот её точный текст. Москва, Кремль, Свердлову копия Ленину. Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее. Сообщите в Москву, что условленного с Филипповым суда по военным обстоятельствам ждать не можем. Если ваше мнение противоположно, Сейчас же вне всякой очереди сообщите. Голощёкин Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом. И подпись Зиновьев. Зная, что товарищ Филипп, партийная кличка Голощёкина, легко понять условный язык этой телеграммы, присланной за считанные часы до расстрела царской семьи. Условленный с Филипповым суд, так не без лукавства шифруется условленный с Голощёкиным казнь Романовых. Николая собирались судить, но истинно революционный суд над тираном это и есть казнь тирана. Военные обстоятельства, безнадёжное положение Екатеринбурга, со дня на день город должен был пасть. Итак, содержание телеграммы. Через Зиновьева Екатеринбургский Уралсовет сообщает в Москву Свердлову и Ленину, что условленная с Голощёкиным казнь царской семьи не терпит боли и отлагательств, ввиду ухудшившегося военного положения Екатеринбурга и близкой сдачи города. Но если у Москвы есть возражения, они просят немедленно им сообщить. После этой телеграммы о миссии Голощокина в Москве можно говорить определенно. Он обсуждал вопрос о судьбе Екатеринбурга и условился о казни семьи.